Глава 16. Тэхён. Тэхён закрепил седло на своей лошади, которую Вон Сик отыскал в лесу, и обернулся на звук раздвижной двери. Сыль с трудом вышла наружу, держась за шаманку. Ей дали чистый белый халат, и она уже переоделась, но еще не заплела волосы, и густые пряди, не спадали на плечи черным потоком. «Ты похожа на мстительного призрака», пробормотал Тэхён, поправляя седло. «Вас я как раз и стала бы терзать после смерти», огрызнулась девушка. Он слишком устал, чтобы удостоить ее ответом, и молча посадил на лошадь, когда сыль подошла ближе. Ему стало немного не по себе от того, насколько мало она весит он знал, что Ван лишил народ пропитания, но лишь сейчас ощутил вес его жадности. И сыль казалась хрупкой, как тонкая веточка. Усаживаясь за ней в седло, юноша ощутил прилив странного нового чувства, злости иного рода. «Хватит», — одернул он себя, — «потому что предпочитал сохранять безразличие» только это позволяло ему не терять рассудок ну что спросила исыль едем лошадь тронулась с места и помчалась вперед по траве тыхион старался отодвинуться от своей вредной спутницы, но в одном седле это не так-то просто Исыль постоянно рзала, потягивалась и оглядывалась и пару раз едва не заехала ему локтем в бок. «Где вон Сик?» — спросила она, перекрикивая шумный ветер. «Поехал вперед высматривать солдат». Они добрались до реки Ханган, сверкающей под солнцем, и лошадь перешла на мерную рысь, двигаясь вверх по течению. Через два часа Тэхён увидел вдалеке главную дорогу, заполненную людьми, которые направлялись в столицу. «Ты приняла решение?» — обратился он к Исыль по поводу того, что мы обсуждали. Ее плечи напряглись, и последовала долгая пауза. «С чего бы мне отказываться от вашего предложения? Передо мной два пути, которые могут привести к сестре. Сделка с вами или с Ваном. Надеюсь, хоть что-то из этого сработает». «Так ты не забыла о том нелепом плане?» Я видела Вана его ярость и унижение. Не сомневаюсь, что за безымянного цветка он вернет мне сестру. У него сотни женщин. Уж одну не жалко будет отдать. И ты готова рискнуть жизнью, чтобы это проверить?» Она перебросила волосы через плечо и начала их заплетать. И Тэхён невольно засмотрелся на ее длинную шею люди шепчутся о том что если восстание и начнется поднимут его убитые горем мужья и отцы и сестры тихо добавил тыхон ее ладонь сжалась в кулак и кожа покраснела от ярости и сестры повторила исыль обернувшись в груди тыхона зародилось странное чувство от ее взгляда он поспешно отвернулся И больше не заговаривал до самого конца пути.